Витебский вокзал. В облике этого здания на загородном проспекте совмещается, казалось бы, несовместимое. Жесткая функциональность, прагматичная рациональность и легкость плавных линий. Некоторая игривость в переплетении балок, арок, украшенных металлическими цветочками. Не зря Витебский вокзал был со времени своего строительства ярчайшей достопримечательностью города. Витебский вокзал, первоначальное название царскосельский затем детско-сельский, первый вокзал в России. Он один из пяти действующих вокзалов Петербурга. В 1837-м Было построено первое одноэтажное деревянное здание для первой в России царскосельской железной дороги. Движение на участке Санкт-Петербург Царское Село было торжественно открыто 30 октября этого же года. Первая российская железная дорога проходила от Санкт-Петербурга через Царское Село в Павловск. Она была построена под руководством профессора Венского Политехнического института фон герстнера специально приглашенного в россию для этой цели по плану герстнера железнодорожный вокзал в петербурге должен был находиться на набережной реки фонтанки однако выделенных на строительство денег хватило только на сооружение самой железной дороги и строительство вокзала в царском селе тогда то и было решено построить временную деревянную станцию чуть в стороне от отведенного под вокзал места. В самый первый рейс из Петербурга в Царское село паровоз привел сам фон Герстнер. Он преодолел этот путь за 35 минут, что по тем временам казалось фантастическим достижением. По этому случаю был устроен торжественный обед, после чего пассажиры отправились обратно в столицу тем же поездом. Во время следования фон Герстнер желал показать все достоинства нового средства передвижения, и скорость поезда достигала более 60 верст в час. Из царского села в Санкт-Петербург состав добрался за 27 минут. Петербургская станция, построенная на Семеновском плацу, выглядела довольно скромно. Деревянная платформа, и помещений для пассажиров. К зданию примыкали несколько построек, предназначенных для работающих на железной дороге служащих и для ремонта паровозов и вагонов экипажей. Тем не менее, она очень быстро стала одной из новых городских достопримечательностей. Станция стала и новым развлечением. Множество горожан приходили туда каждый день. Главным зрелищем было прибытие паровоза. Единственное, что ошарашивало — громкий сигнальный свисток, от чего приходилось зажимать уши. Видимо, это стало причиной того, что уже через несколько недель свистки на паровозах заменили небольшими органчиками. Теперь о своем прибытии на станцию машинисты сообщали исполнением популярных мелодий. В середине девятнадцатого века сеть железных дорог продолжала развиваться. Временная станция в Петербурге была заменена каменным двухэтажным вокзальным зданием, созданным по проекту архитектора Константина Андреевича Тона. С 900 -го года царскосельской линии стала принадлежать Московская Виндава-Рыбинской железной дороги которая построила путь к Витебску. Новые владельцы планировали перенести Витебский вокзал, за обводный канал, либо расширить его территорию за счет засыпки Веденского канала. Но удалось приобрести лишь еще часть Семеновского плаца и первый офицерский полковой флигель, на месте которого построили здание правления железной дороги. В связи с высокой интенсивностью движения, земляная насыпь подъездных путей была поднята на высоту до пяти метров а на пересечении с обводным каналом были сделаны развязки в двух уровнях. Число пассажиров, путешествовавших по железным дорогам, росло, и Витебский вокзал пришлось перестраивать и расширять, он становился чересчур тесным. В начале XX века к основному зданию вокзала был пристроен так называемый императорский павильон, который существует и поныне. Туда прибывали и оттуда же отправлялись поезда, в которых путешествовала императорская семья. В это же время, в 904 году, был в очередной раз перестроен и сам Витебский вокзал. Здание вокзала строилось в стиле модерн по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. В строительстве участвовал гражданский инженер Караим по происхождению Сима Минаш. В проекте была заложена новая стилистика архитектуры, включавшая обилие металла. Была ярко выражена непривычная для того времени планировка здания, когда крупные объемы группируются асимметрично, с учетом их функционального назначения. В этой постройке читается основной принцип построения зданий модерна изнутри наружу. Внешний облик здания отражает его внутреннюю конструкцию, которая, в свою очередь, создана, исходя из рациональных соображений. Основное помещение вокзала — это гигантский вестибюль с парадной лестницей. Высота зала составляет более 20 метров. Зал венчает металлический купол. Парадная лестница зала является доминантой помещения. Она украшена мраморными перилами с декоративными бронзовыми вставками. Естественное освещение зала, дневной свет, проходит через расположенные по всем стенам витражные окна. Искусственный свет создают электрические светильники, установленные по периметру зала. Они выполнены из железа и окрашены в черный цвет. 1 августа 1904 года здание вокзала было торжественно освещено. В пролете мраморной лестницы, ведущей на второй этаж к залам ожидания первых классов, установлен бюст императору Николаю I, с благословения которого в России началась эра железных дорог. Зал ожидания первого класса был украшен пятью панно, написанными художником Николаем Семеновичем Самокишем. По ним можно проследить, как менялся облик вокзала в разные периоды своего развития. Здание имело оригинальное купольное завершение — часовую башню. от ходе баркадера вокзала было сделано арочное перекрытие. Главный северный фасад вокзала выходит на загородный проспект. Этот фасад простирается от башни с часами с левой стороны до вестибюля и полукруглого перехода к западному фасаду справы. Главный вход наверху украшен гербами Петербурга и Витебска конечных пунктов в Витебской линии на момент постройки вокзала. Перед зданием вокзала нет привычной вокзальной площади. Здание — шедевр стиля модерн, одна из первых общественных построек. Это единственный вокзал в Петербурге, построенный в этой стилистике. Его неповторимый облик с высокой часовой башней, мраморной лестницей, арками, куполом и просторным вестибюлем сохранился до настоящего времени. Стены вестибюля были украшены орнаментом, лепниной в виде женских масок и изображением древнеримского бога Меркурия, считавшегося покровителем торговли и путешествий. Позднее вестибюли были вывешены панно, изображающие Петропавловскую крепость и порт в Одессе. В XX веке к этим картинам прибавилось еще несколько разных панно, иллюстрирующие историю царско-сельской железной дороги и ее вокзалов. В конце XX века, в честь 150-летия со дня создания первой российской железной дороги на вокзале, был установлен макет первого российского паровоза, того самого, на котором строитель Первой железной дороги когда-то, всего за полчаса с небольшим, домчался до царского села.